Потом месяц лечила сожженные до пузырей ягодицы. До умопомрачения репетировался эпизод последнего аттракциона, когда образцово-показательный Мартынов в исполнении Столярова и Мэри спускаются на манеж по своего рода музыкальной лестнице, имевшей столько ступенек, сколько ударных нот в марше. Ритмически и пластически выход героев должен был вписаться в музыкальный номер. Репетировали количество шагов, выверяли каждый жест, чтобы движение соответствовало музыкальному периоду. От Столерова не могли добиться нужного характера исполнения песни. Над страной весенний ветер веет. С каждым днем все радостнее жить. Решили, что будет петь сам Дунаевский – тот подумал, попробовал и отказался. Не тот голос. В результате «Песню о родине» было сделано больше 30 ее вариантов. Исполнял в фильме сам Александров. Возникали кое-какие артистические склоки, иногда по самым пустяковым и ничтожным поводам. Известный в то время артист Апереты Володин, снимавшийся во многих Александровских фильмах, был недоволен сценарием, своей ролью, считая ее недостаточно комедийной. Стремясь сделать ее поживее, поразнообразнее, он начинал комиковать, нести от себя тину, коверкать слова, что и не надо, вставлял что-нибудь вроде чего вы от меня хотите и тому подобное. Александров останавливал, делал внушение, актер обижался, говоря, что после «Веселых ребят» режиссер потерял чувство юмора. В «Арбитры» призвали самого Горького. Тот с подозрением, относившийся к опереточным хохмам, строго-настрого запретил коверкать слова. «Нехорошо, голубчик, ребятишки ведь будут подражать вашему, хочете!» Володин, однако, не успокоился и взял свое в «Волги-Волги». Давно замечено, что атмосфера повального веселья отнюдь не характерна для съемок комедий. Скорее наоборот. Это потом, спустя время, приходит желание улыбнуться всевозможным нелепостям и злоключениям. Так в истории с оператором Борисом Петровым поначалу было совсем не до смеха. В свое время Александров учился дрессировке и, как вспоминал в своих мемуарах, В ходе темпераментных переговоров с начальством, в кульминационные моменты, когда от него требовались уступки, любил выпускать из карманов ужей, которых собеседники принимали за гадюк. Во время работы с группой дрессировщика Бориса Эдера в цирке режиссер сдружился с одной из его львиц. Рассказывали, что она как собака ходила за Александровым по павильонам Мосфильма, Петров, наблюдавший эту картину изо дня в день, потерял бдительность. Однажды, занятый проверкой декорации в сцене, где Скамейкин в исполнении Комиссарова с помощью букета цветов укращал полдюжины львов, он в пылу забылся и отдавал приказания, стоя в полуметре от клетки, в которой Эдер репетировал свой номер. Одного из особо нервных хищников начала... Раздражать маячившая фигура, молниеносно выбросив сквозь прутья когтистую лапу, лев разодрал пиджак оператора, оставив на его теле кровавые полосы и без особых усилий подтянул беднягу к прутьям. Петрова спас лишь контрольный выстрел дирессировщика. Так же, как и веселые ребята, цирк снимался уже под готовую фонограмму. Так делают в Америке, уверенно заявлял, режиссер. И ему верили, хотя в Америке в то время под фонограмму снимал свои фильмы лишь Дисней. Американский опыт пригодился Александрову в массовых сценах. Он довольно лихо скопировал Чаплинский метод, заполнив большинство рядов в цирке бутафорскими куклами. Попутно вышел конфуз. На исходе утомительной ночной съемки режиссер заметил, что одна из кукол, Оказалась слишком близко к камере. Это была крупная пожилая кукла с назойливо подведенными глазами, и постановщик в раздражении бросил: Это очень неестественная кукла. Пересадите ее куда-нибудь подальше. «Зачем же меня пересаживать? Я и сама перейду», — обиженно проговорила кукла, напоминая утомленному режиссеру о том, что циркульные ряды вокруг арены заполнялись не только бутафорскими фигурами.